Но вот Джуди, наконец, удается усадить его в кресле, и он сидит с побелевшим лицом и посиневшим носом, но не переставая загребать воздух когтями. А она, протянув руку, тычет сухоньким указательным пальцем мистера Джорджа в спину. Кавалерист поднимает голову, Джуди тычет пальцем в своего уважаемого дедушку и, побудив их таким образом возобновить разговор, впивается жестким взглядом в огонь. «Да! Ох!» — бормочет дедушка, смолует, подавляя бешенство. «Любезный друг мой!» И он снова загребает воздух когтями. «Вот что я вам скажу», — говорит мистер Джордж. «Если хотите со мной побеседовать, говорите на чистоту. Я простой солдат, человек неотесанный» и не умею ходить вокруг да около. Не доучился этому искусству. Недостаточно умен для него. Мне оно ни к чему. А вы все только крутитесь, довертитесь да вокруг меня, продолжает кавалерист, поднося трубку к рту. И будь я проклят, но мне чудится, будто меня душат. И он вбирает в свою широкую грудь как можно больше воздуха, Словно хочет удостовериться, что еще не задушен. «Если вы приехали подружески навестить меня, — продолжает мистер Джордж, — я вам очень признателен. Добро пожаловать! А если вы явились проверить, имеется ли у меня дома имущество или нет, проверяйте, не стесняясь. Желаете сказать мне что-нибудь? Говорите!» Цветущая красавица Джуди не спускает глаз с огня, понукает дедушку грубым тычком. — Вот видите, она со мной согласна. — Но какого черта? Эта молодая особа не хочет присесть, как полагается, — говорит мистер Джордж, обратив недоуменный взгляд на Джуди. — Понять не могу. — Она от меня не отходит, чтобы прислуживать мне, сэр, — объясняет дедушка Смолуит. — Я человек старый, дорогой мистер Джордж. Мне уход нужен. Правда, я еще крепок для своих лет. Не то, что какая-нибудь зловредная попугайха. Он рычит и по привычке ищет глазами подушку. Но за мной нужен присмотр, любезный друг. — Ладно, — говорит кавалерист, — повернув свой стул, чтобы лучше видеть лицо старика. Что же дальше? Мой друг в Сити, мистер Джордж, дал небольшую сумму в долг одному из ваших учеников. Вот как? Отзывается мистер Джордж. Очень жаль. Да, сэр. Дедушка смолует, растирает себе ноги. Это бравый, молодой военный, мистер Джордж. Его фамилия Карстон. Впоследствии явились его друзья и благородно заплатили за него сполна. — В самом деле, — говорит мистер Джордж, — а как вы полагаете, ваш приятель в Сити захочет выслушать добрый совет? — Полагаю, что да, любезный мой друг, если это вы желаете дать ему совет. — Так вот, я советую ему не вести никаких дел с этим человеком. Тот ничего больше не высосешь. Насколько мне известно, молодой джентльмен промотался. Нет, — Нет-нет, любезный друг. Нет, — Нет-нет, мистер Джордж, нет-нет. Нет, сэр! — убеждает его дедушка смолует, с хитрым видом растирая худые ноги. — Не совсем промотался, мне кажется. Он платежеспособен раз у него есть добрые друзья. Платежеспособен, поскольку получает жалование. Платежеспособен, поскольку может продать свой патент. Платежеспособен, поскольку имеет шансы выиграть тяжбу. Платежеспособен, поскольку имеет шансы выгодно жениться. Нет, мистер Джордж, я, знаете ли, полагаю, что мой приятель Сити все еще находит молодого джентльмена в известной мере платежеспособным заключает дедушка Смолуид, сдвигая бархатную ермолку и по обезьянье почесывая ухо. Отложив трубку в сторону, мистер Джордж кладет руку на спинку своего стула, а правой ногой барабанит по полу с таким видом, словно ему не очень нравится этот разговор. «Но поговорим о другом», — продолжает мистер Смолуид, — так сказать, повысим в чине нашу беседу, как выразился бы какой-нибудь Остряк. Перейдем, мистер Джордж, от прапорщика к капитану. — Это еще что? — спрашивает мистер Джордж, и хмурец перестает поглаживать то место, на котором у него некогда росли усы. — Какому капитану? — Нашему капитану знакомому нам капитану, капитану Хоудону. «Ага, вот оно что!» — говорит мистер Джордж, присвистнув, и видит, что дедушка с внучкой впиваются в него глазами. «Вот вы к чему клоните!» «Ну и что же?» «Валяйте! Я больше не хочу, чтобы меня душили! Выкладывайте!» — Любезный друг мой, — отзывается старик, — у меня наводили справки. Джуди, встряхни меня немножко. У меня вчера наводили справки о капитане, и я по-прежнему уверен, что капитан жив. — Чепуха! — возражает мистер Джордж. — Что вы изволили сказать, любезный друг? — спрашивает старик, приложив руку к уху. Чепуха. О! восклицает дедушка смолует. Мистер Джордж, вы сами поняли бы, что я прав, зная вы, какие вопросы мне задали и по каким причинам. Так как же вы думаете, чего хочет юрист, который наводил эти справки? Заработать? Отвечает мистер Джордж. Вовсе нет. Значит, он не юрист утверждает мистер Джордж, скрестив руки с видом глубокой убежденности в своих словах. «Любезный друг мой! Он юрист и весьма известный. Он хочет получить хоть несколько строк, написанных рукой капитана Хоудона. Ему незачем оставлять их у себя. Ему нужно только посмотреть почерк и сравнить с рукописью, которая у него имеется». «Ну и что же дальше?» «Видите ли, мистер Джордж, юрист случайно запомнил мое объявление, в котором говорилось, что мне желательно получить сведения о капитане Хоудоне, справился по этому объявлению и пришел ко мне так же, как и вы, любезный друг мой. Позвольте пожать вам руку. Как я рад, что вы тогда пришли ко мне. Ведь не приди вы тогда, я бы не имел такого друга, как вы». — Дальше, дальше, мистер Смолует! — понукает его мистер Джордж, не очень охотно совершив церемонию рукопожатия. — Ничего такого у меня не нашлось. У меня остались только его подписи. — Чтоб на него и мор, и чума, и глад, и бой, и смертоубийство, и гибель нечаянно обрушились! — верещит старик, превращая в проклятие одну из немногих запомнившихся ему молитв и яростно стиснув в руках бархатную ермолку. «У меня с полмиллиона его подписей наберется, не меньше!» «Но у вас...» — он снова сбавляет тон, еле переводя дух, в то время как Джуди поправляет ермолку на его голом, словно кегельный шар черепи. «У вас, дорогой мистер Джордж, наверное, осталось какое-нибудь письмо или документ, который нам пригодились бы». Любая записка пригодится, если она написана его рукой. «Написана его рукой?» — задумчиво повторяет кавалерист. «Что ж, может, записка у меня и найдется. Дорожайший мой друг! А может, и нет!» «Хо!» — разочарованно вздыхает дедушка смолует. «Но будь у меня хоть целая кипа его рукописей! Я не показал бы вам и клочка, годного для ружейного пыжа, пока не узнал бы, зачем он вам нужен. — Но, сэр, я говорил вам, зачем? — Дорогой мистер Джордж, я же говорил вам! — Говорили? Да не договаривали! — упорствует кавалерист, качая головой. — Мне нужно знать, что за этим кроется, — «Знать, что тут нет никакого подвоха!» «Так не хотите ли отправиться вместе со мной к юристу?» «Любезный друг мой, поедемте, повидайтесь с этим джентльменом», убеждает его дедушка Смолует, вынимая плоские старинные серебряные часы со стрелками, похожими на ноги скелета. «Я говорил ему, что, может быть, заеду к нему сегодня утром между десятью и одиннадцатью» а теперь половина одиннадцатого. «Поедемте, мистер Джордж, повидайте с этим джентльменом!» «Хм!» — произносит мистер Джордж с серьезным видом. «Что ж, можно. Но мне все-таки не ясно, почему вы так заинтересованы во всем этом. Меня интересует малейший шанс получить хоть какие-нибудь сведения о капитане. Кто ж, как не он, облапошил всех нас?» Кто ж, как не он, задолжал нам огромные суммы денег? Почему я в этом заинтересован? Кого же, как не меня, интересует все, что его касается? Впрочем, любезный друг мой... И дедушка смолует, опять сбавляет тон. «Я ничуть не стремлюсь принуждать вас выдать какой-нибудь секрет. Отнюдь нет. Вы готовы отправиться со мной, любезный друг мой?» «Да». Подождите минутку, но запомните, что я ничего не обещаю. Разумеется, дорогой мистер Джордж, разумеется. И вы согласны довести меня туда за даром? Спрашивает мистер Джордж, доставая шляпу и толстые замшевые перчатки. Эта шутка так смешит мистера Смолвида, что он долго и еле слышно хихикает перед камином. Но, хихикая, он смотрит через свое парализованное плечо на мистера Джорджа, напряженно следя за ним, пока тот отпирает замок, висящий на неказистом буфете в дальнем конце галереи, шарит по верхним полкам и, наконец, вынимает что-то, должно быть, записку, потому что слышно шуршание бумаги, складывает и сует себе в грудной карман то Джуди толкает локтем мистера Смолуида, а мистер Смолуид толкает локтем Джуди. «Я готов», — говорит кавалерист, подойдя к ним. «Фил, отнеси этого пожилого джентльмена в карету. Досмотри, не ушиби его». «Ох, боже мой! Ох ты, Господи, постойте!» — умоляет мистер Смолуид. «Слишком он расторопный. А вы, наверное, понесете меня осторожно, милый человек». Фил не отвечает, но, схватив кресло вместе с грузом, пускается в свой окольный путь бочком, крепко стиснутый руками безгласного теперь мистера Смолуида, и так быстро мчится по коридору, как будто ему дали приятное поручение сбросить старца в кратер ближайшего вулкана. Но путь его кончается у кареты, и он усаживает в нее старика, после чего обольстительная Джуди садится рядом с дедушкой, кресло водружает на крышу кареты в качестве украшения, а мистер Джордж занимает свободное место на козлах. Мистер Джордж совершенно подавлен зрелищем, которое он созерцает, когда время от времени обертывается и заглядывает через оконце внутрь кареты, где мрачная Джуди все так же неподвижна, а почтенный джентльмен в ермолке, сдвинутый на один глаз, все так же сползает с сиденья на солому, а другим глазом смотрит вверх на мистера Джорджа с беспомощным видом человека, которого тычут в спину. Глава двадцать седьмая. Отставные солдаты. Мистеру Джорджу недолго приходится сидеть на козлах, скрестив руки на груди ибо карета едет на Линкольновы поля. Когда же возница останавливает лошадей, мистер Джордж соскакивает с козел и, заглянув в карету, говорит. «Как?» «Значит, тот юрист, что приходил к вам, — это мистер Талкингхорн?» «Да, любезный друг мой. А вы его знаете, мистер Джордж?» «Слышал о нем. Да, кажется, и видел его» но я с ним не знаком, и он меня не знает. Мистера Смолуида переносят наверх, и вполне благополучно, благодаря помощи кавалериста, его вносят в просторный кабинет мистера Талкинхорна и ставят его кресло на турецкий ковер перед камином. Мистера Талкинхорна пока нет дома, но он скоро вернется. Доложив об этом, человек, который обычно сидит на деревянном диване в передней, мешает угле в камине и уходит, оставив всю троицу греться огня. Комната сильно возбуждает любопытство мистера Джорджа. Он бросает взгляд вверх на расписной потолок, осматривает старинные юридические книги, созерцает портреты великосветских клиентов, читает вслух надписи на ящиках, «Сэр Лестер Дедлок, баронет», — задумчиво читает мистер Джордж. «Так, поместье честь не уолт». Ха! У ящиков с этой надписью мистер Джордж останавливается надолго и рассматривает их так внимательно, как будто это не ящики, а картины. Затем возвращается к камину, повторяя... Сэр Лестер Дедлок, баронет и поместье Чесни -Олт. Так. Денег у него, как на монетном дворе мистер Джордж. Шепчет дедушка смолует, потирая себе ноги. Богатейший человек.